Глава двадцать девятая, 5780, 02-03, 03, 03 Борт крейсера компаньонов «Чёрный воин». Не думаю, что когда-либо раньше я уставал так, как сейчас. Эта запись должна была быть сделана давным-давно, но с первого момента моего пребывания на борту «Чёрного Я не отхожу от терминала коммуникатора, пытаясь координировать доставку военных грузов, дислокацию флота и мероприятия по наведению общественного порядка. Действия, предпринятые мной за последние месяцы, наполняют меня гордостью, но в то же время и заставляют стыдиться. Верховный главнокомандующий стаффа Картерма – Очевидно, нашел способ использовать компьютер Сэнди на Тарге в целях управления своей новой империей. В результате я получил возможность немного отдохнуть. Я заслужил передышку самоотверженным трудом. Я помог спасти наш народ. Сосанцам удалось выжить и избежать распада империи. К чести своих капитанов, чей боевой дух резко упал после сокрушительного поражения на Микее. Должен отметить, что они чётко выполнили свои служебные обязанности. Все приказы, поступавшие с Атриаты из борта черного воина», выполнялись неукоснительно и даже досрочно. Оглядываясь назад, должен признать, что характер действий сассанских вооруженных сил оставляет желать лучшего, в то время как компаньоны и показали, что способны самостоятельно функционировать – Я и мой штаб убедились в неэффективности жестких командных структур. По сравнению с нашими новыми союзниками, мы выглядели просто смехотворно. Скрипя сердцем, мне приходится признать, что его святейшество ошибался, проводя политику строго иерархического подчинения. Проигравшей стороной в недавнем конфликте оказались несомненная империя Саса. если бы обстоятельства вынудили нас к полномасштабным боевым действиям, а именно таковы были первоначальные намерения Божественного Сасы Второго, последствия для Империи оказались бы катастрофическими. Стаффа был прав. Теперь я могу понять Майлза Рома и простить его предательство. «О, Божественное Провидение, спаси нас!» Если машина Сейди окажется неспособна осуществлять сложнейшие административные функции, мы долго не продержимся. Сейчас я хочу немного поспать и хотя бы во сне помечтать, вспоминая дни прошлого, когда я восседал по правую руку его святейшества, и будущее представлялось таким светлым и радостным. Выдержка из личного дневника адмирала Ибена Джекре. С экрана монитора на Кайлу Дон смотрело лицо капитана третьего ранга Сикоры, внешность которой совершенно не соответствовала репутации «Грозы мятежников». Хрупкое телосложение наводило на мысль, что достаточно порыва ветра, чтобы унести ее прочь. Тонкие черты овального лица, небольшой прямой нос, крошечный, как у куколки, ротик и миндалевидные глаза. Сикора была очень привлекательной женщиной. Неотъемлемой частью ее облика являлись роскошные густые волосы из сине черного цвета, не спадавшие до самого пояса. Несмотря на то, что защитный силовой экран был включен, Кайла чувствовала любопытные взгляды сотрудников администрации, к которым передалось ее напряжение. Во время разговора с доверенным лицом главнокомандующего на далеком Тербузе магистр Дон вся подобралась и стала походить на сжатую пружину. Она то сжимала, то разжимала кулаки, вонзая ногти в ладони. Выслушав сообщение Сикоры, Кайла твердо повторяла свой приказ. «Я не хочу, чтобы вы казнили мятежников. Ни одного. Наоборот, нам нужно постараться найти компромисс с рабочими союзами. От этого зависит мирное будущее Тергуза». «Но это создаст опасный прецедент, магистр Дон, поскольку убийство высокопоставленного правительственного чиновника бросает нам вызов», – спорила Сикора, забавно по-детски четко выговаривая каждое слово. «Я нашла всех зачинщиков и изолировала их». Аресты прошли без эксцессов, если не считать пары переломанных ребер и сбитых носов. Лишь в одном случае преступник серьезно пострадал. Ему ампутировали конечность. Пусть знают, я не потерплю противодействия приказам и подрыва моего авторитета. Я понимаю вас, командир, но в данном случае ваш авторитет не будет задет. Как бы то ни было, я прикажу поставить эту свору в центре города и расстрелять из бластеров. Пусть население посмотрит на кровавые клочья и призадумается, прежде чем в следующий раз решиться на открытый бунт. Кайла заскрыжетала зубами и почувствовала, как внутри закипает ярость. «Нет. Вы должны понять меня, командир. Я запрещаю вам проводить подобные мероприятия. Нет, значит нет». Большие глаза Сикоры стали еще больше. Тревожный знак для тех, кто знал её». «Я отдаю вам должное, магистр Дон, учитывая заслуги перед компаньонами. Но за установление порядка на Тергузе ответственность несу я. И прошу вас не разговаривать со мной больше в таком тоне». У Кайлы вырвался возглас досады. «Я не хотела оскорбить вас, командир. Мое дело – передать вам приказ главнокомандующего». Она улыбнулась, пытаясь успокоить Сикору. Никто не подвергает сомнению вашу компетентность в военных вопросах, так же как никто не спорит с тем, что ваши подчиненные имеют полное право вышибить несколько зубов у тамошних граждан или перебить весь вермиллионский фарфор. Дело не в этом. Мы стремимся к дипломатическому урегулированию возникших беспорядков. К тому, чтобы найти общий знаменатель точки соприкосновения по основным проблемам, которые нельзя решить применением бластеров и массовыми казнями, «Вы улавливаете мою мысль?» Тонкие брови сикоры изломились в недоуменной гримаске. «Разве я против? Но мне кажется, ваши уступки бунтовщикам заходят слишком далеко. Хорошо, я готова пойти вам навстречу и расстреляю только половину, а остальных подвергну публичному телесному наказанию. Тогда их приятели наверняка проявят большую уступчивость при последующих переговорах». Шея Кайлы занемела от неудобной позы. Хуже всего было то, что Сикора искренне верила в то, что делает магистру Дон большое одолжение. «Как же, черт побери, мне вести себя в этой ситуации?» Кайла почувствовала вдруг страшную головную боль, вызванную разочарованиями и нервным напряжением последних недель. Она наклонилась вперед и сделала знак Сикоре приблизиться к передающей камере. «Командир», понизив голос, сказала она. Дело не в том, что эти люди должны избежать наказания. Однако, не обязательно карать их смертью. Мы не можем исключить психологический фактор. Что хуже, расстрелять несколько мерзавцев на месте или держать в постоянном страхе, что это может случиться в любой момент? Элемент неопределенности сослужит нам лучшую службу, чем непосредственный эффект публичных казней. И учтите, командир, что есть и другие цели помимо умиротворения планеты. Если мы выбьем человеку зубы, а потом окажется, что это работяга, производящий материальные ценности, кому-то придется пережевывать ему пищу, чтобы он не умер с голоду и продолжал стоять у станка. К чему это приведет нас? Мы срубим сук, на котором сидим. Убейте лидеров рабочих союзов, людей, которые знают производство до последнего винтика, и нам придется искать специалистов, чтобы начать все заново. Я полагаю, что мы добьемся больших результатов, Ограничив репрессии и использовав в большей степени политику кнута и пряника. «Вы понимаете меня?» Сикора задумчиво кивнула головой, но во взгляде ее читались сомнения. «Я понимаю, магистр. Такая политика может принести плоды. Но как быть с моей репутацией? Ведь люди подумают, что я потеряла бдительность, стала нерешительной и вообще распустила сопли». «Этого не случится, командир». «Ну, давайте их казним хотя бы каждого четвёртого. Это совсем немного, а главное, люди будут знать, что я не заразилась вашим с всепрощением». Кайли захотелось протянуть руки сквозь экран и отодрать Сикору за уши. «Давайте договоримся следующим образом, командир. Вы предоставите мне возможность поговорить с руководителями восстания. Во время беседы я прокручу им запись нашего разговора и сделаю предложение». «Если окажется, что я ошиблась, и они откажутся сотрудничать с нами, можете забирать их и делать с ними все, что хотите. Если время покажет, что они обманули нас, вы поступите точно так же. Идёт?» Огромные глаза Сикоры сверлили Кайлу в течение нескольких секунд. Наконец она кивнула. «Хорошо. Я согласна, магистр. Но если они хоть раз посмеются надо мной, решив, что я струсила...» то я заставлю эти рабочие союзы пожалеть, что они вообще появились на свет. Кайла расслабилась. «Даю вам слово, командир, что если хоть один из них улыбнется, я сама сломаю ему челюсть». «Ловлю вас на слове, магистр». Сикора подчеркнуто вежливо склонила голову. «Мои связисты сейчас же подготовят необходимую аппаратуру». Кайла улыбнулась, когда лицо Сикоры поблекло и растворилось в белесой муте экрана. «Ну и женщина». «Нет, я не желаю знать, что ты увидел в ней, Стаффа». Кайла выпила чашку Стаса, ожидая, пока экран опять засветится. Ее взору предстала комната, полная испуганных мужчин и женщин с кровоподтеками на лицах. «Приветствую вас, господа. Я Кайла Дон, магистр Ордена Сэдди и представитель компаньонов. Я обращаюсь к вам с Итриаты. Верховный главнокомандующий предлагает вам заключить соглашение». «Если вы не дураки и понимаете, чем пахнет для вас отказ, вы ухватитесь за это соглашение обеими руками и будете благословлять меня всю оставшуюся жизнь», – подумала про себя Кайла. «Если лидеры Рабочих Союзов откажутся, магистр Дон просто не представляла, как ей удастся сдержать крутой нрав капитана третьего ранга Сикоры».